Глава 33 Белокурая красавица с небесно-голубыми глазами явно была из знати. Работорговцы специально оставили ей и дорогое ожерелье, и золотой браслет на правой руке. Такие украшения надо уметь носить, и простушка постоянно бы их касалась. А это... «Вела себя так, словно родилась в них». К тому же северянка, несмотря на свою ноготу и наличие кандалов на левой ноге, вела себя слишком вызывающе, не опускала головы и не пыталась прикрыть грудь с топорчащими вперед пурпурными сосками, хотя прекрасно видела, что вошедший берсерк смотрит именно на них. «Ты оглох? Назови мне имя, чтобы я смогла попросить отца «Найти и выжечь твои глазенки. Или ты смел только тогда, когда женщины закованы в клетке? Позови сюда капитана!» За спиной Скрекина заскрипели доски, и послышался звук шагов. «Это кто там такой голосистый?» Бахтир, придерживая раненую руку и хромая, явился на поднятый Хельгой шум. Скрекин скинул с плеч шкуру, просунул ее сквозь решетку и, развернувшись, закрыл пленницу своей могучей спиной. Мое имя Хельга. Я дочь Радранага, кандидата в Конунги Холстинга, ярла Восточных островов. Мне нужен ярл этого наглого берсерка. Повторила северянка выглядывая из-за спины юноши и прикрывая тело шкурой, с которой еще стекала кровь джангонских работорговцев. «Боюсь, с ярлом не выйдет, ведь у сагдийцев нет ярлов, но я, капитан Бахтир Краснобородый», произнес капитан, и лицо пленницы скривилось в пренебрежительной ухмылке. «Да». Вот до чего довела север легкомысленная жажда мести Родрига. Надеюсь, ему и кнется в Алгалле. Уже сагдицы промышляют обордажем, а берсерки идут у них на поводу, словно цепные псы. Хотя какой ты берсерк, если не смеешь назвать своего имени и показать лицо? «Ну и трофей ты отыскал, Скрекин. Она нас всех с ума сведет раньше, чем мы до порта доберемся». «Что с рабами будем делать? Да и судно крепкое, жаль сжечь!» Лицо капитана стало серьезным. «Может, эту бестию и не выпускать?» «Все вы смелые против безоружных! Дай мне топор, сагдеец, и ты поймешь, что такое бестия на самом деле!» Прорычала сквозь зубы северянка. «Скрекин, тебе больше подходит имя «трусливый заяц!» Скрекин, стоявший спиной к девушке, снял шлем и давно немытая копна черных, как смоль волос, рассыпалась по загорелым плечам юноши. «Так и знала!» С презрением фыркнула девушка. «Ряженый южанин! Тоже мне ужас севера!» Берсерк повернулся лицом к Хельге, и белый шрам, перечеркнувший бронзовое лицо юноши в совокупности с блеском голубых глаз, заставил Хельгу умолкнуть. «Женщина, прикуси свой язык, пока собаки не получили его на ужин», — рявкнул юноша на северном наречии. Услышав родную речь, девушка отступила к стене своей клетки, но головы не опустила. «Ты даже говоришь, как южанин, заяц!» Видя, как сжалась кисть, сжимающая рукоять меча, Бахтир шагнул ближе к Скрекину. «Она подождет, давай займемся делами». Капитан положил руку на плечо воина. «Сколько я тебе должен за работорговцев?» Берсерк снова повернулся спиной к девушке. «Пятеро на палубе, троих на сходнях, а тех, что шаркиды сожрались, считать? Давай мы назовем это твоей жертвой морскому богу и великой безликой. Так э, сколько всего?» Юноша кивнул и начал подсчет заново, загибая пальцы на руках. Пятеро на палубе шустрого, трое на сходнях, еще семеро на галере. Недоуменно остановился, потому что пальцев на руке не хватало, а после десяти для выросшего в нищете сына садовника следовало число много. Берсерк посмотрел на капитана с сжатыми кулаками. Сюда все не влезло. Расстроенно прошептал Скрекин, и Бахтир понятливо улыбнулся. «А еще были? Или это все?» «Да», — закивал молодой воин и, растопырив пальцы, продолжил. «Тут в трюме еще пятеро было». «Хорошо, значит, всего двенадцать», — продолжил уже Бахтир. «А двенадцать на двадцать будет пять серебряных». «Четыре монеты золотом, торгаш!» Неожиданно влезла в разговор северянка. Скрекин насупился После шторма он почитал капитана как отца и не ожидал от него обмана. Суровый взгляд юноши напугал Бахтира, и он поспешил оправдаться. «Ой, точно, четыре золотых! Я ж капитан, не купец, без бумаги плохо считаю. Слушай, у меня с собой только две есть, а давай я тебе пленницу отдам и пять серебренников, не на всех же ее делить». Алишер мысленно уже представил, какую именно долю попросят члены команды Шустрова, не видевшие женщину больше месяца. «Тем более соплеменница. Тебе за ее спасение больше выплатят», продолжал навязывать сделку капитан с упорством заядлого купца с рынка Ошташ. Скрекин снова обернулся на северянку, и та застыла, ожидая своей участи. Он вспомнил Йорика и как тот подарил свободу насильщику из Ошташа. «Идет. Но тогда всех рабов, поднявших руку на пиратов, ты высадишь у Ухмарга. Там же продашь и галеру. Выручку поделим поровну на всех», – произнес Берсерк и кивнул головой в сторону пленницы. «Дальше наши пути разойдутся». Жилваки на скулах Берсерка еще играли – Но голос стал холодным, как северный ветер, и глаза бахтира засверкали жаждой наживы. Я согласный, но как галера дойдет до Ахмарга? Кто будет грести, паруса ставить? Мы и будем, а бывшие рабы помогут, это их путь на волю, а Шустрова на буксир возьмем.